ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ До сих пор еще, спустя 10 лет, вспоминают бывшие обитатели Ямков тот обильный несчастными, грязными, кровавыми событиями год, который начался рядом пустяковых маленьких скандалов, окончился тем, что администрация в один прекрасный день взяла и разорила дотла старинное, насиженное, ею же созданное гнездо узаконенной проституции, разметав его остатки по больницам, тюрьмам и улицам большого города. До сих пор еще немногие оставшиеся в живых, прежние, в конец одрехлевшие хозяйки, и жирные, хриплые, как состарившиеся мопсы, бывшие экономки, вспоминают об этой общей гибели со скорбью, ужасом и глупым недоумением. Точно картофели из мешка посыпались драки, грабежи, болезни, убийства и самоубийства, и, казалось, никто в этом не был виновен. Просто-напросто все злоключения — сами собой стали учащаться, наворачиваться друг на друга, шириться и расти, подобно тому, как маленький снежный комочек, толкаемый ногами ребят, сам собою, от прилипающего к нему талого снега, становится все больше, больше, вырастает выше человеческого роста и, наконец, одним последним небольшим усилием — свергается во враг и скатывается вниз огромной лавиной. Старые хозяйки и экономки, конечно, никогда не слыхали о Роке, но внутренне, душою, они чувствовали его таинственное присутствие в неотвратимых бедах того ужасного года. И правда, повсюду в жизни, где люди связаны общими интересами, кровью, происхождением или выгодами профессии в тесные обособленные группы, там непременно наблюдается этот таинственный закон внезапного накопления, нагромождения событий, их эпидемичность, их странная преемственность и связность, их непонятная длительность». Это бывает, как давно заметила народная мудрость, в отдельных семьях, где болезнь или смерть вдруг нападает на близких неотвратимым загадочным чередом. Беда одна не ходит. Пришла беда, отворяй ворота. Это замечается также в монастырях, Банках, департаментах, полках, учебных заведениях и других общественных учреждениях, где, подолгу не изменяясь, чуть не десятками лет, жизнь течет ровно, подобно болотистой речке, и вдруг после какого-нибудь совсем незначительного случая начинаются переводы, перемещения, исключения из службы, проигрыши, болезни. Члены общества, точно сговорившись, умирают, сходят с ума, проворовываются, стреляются или вешаются, освобождается вакансия за вакансией, повышение следует за повышениями, вливаются новые элементы, и смотришь, через два года нет на месте никого из прежних людей. Все новое — если только учреждение не распалось окончательно, не расползлось в кость. И не та ли же самая удивительная судьба постигает громадные общественные мировые организации, города, государства, народы, страны? И почем знать, может быть, даже целые планетные миры? Нечто подобное этому непостижимому року пронеслось и над емской слободой, приведя ее к быстрой и скандальной гибели. Теперь вместо буйных емков осталась мирная будничная окраина, в которой живут огородники, кошатники, татары, свиноводы и мясники с ближайших боин. По этих почтенных людей Даже само название Ямской Слободы, как позорищее обывателей своим прошлым, переименовано в Голубевку в честь купца Голубева, владельца колониального и гастрономического магазина Ктитора местной церкви. Первые подземные толчки этой катастрофы начались в разгаре лета, во время ежегодной летней ярмарки, которая в этом году была сказочно блестяще. Ее необычайному успеху, многолюдству и огромности заключенных на ней сделок способствовали многие обстоятельства. Постройка в окрестностях трех новых сахарных заводов и необыкновенно обильный урожай хлеба, и в особенности свекловицы, открытие работ по проведению электрического трамвая и канализации – Сооружение новой дороги на расстоянии в 750 верст Главное же — строительная горячка Охватившая весь город, все банки и другие финансовые учреждения И всех домовладельцев Кирпичные заводы росли на окраине города, как грибы Открылась грандиозная сельскохозяйственная выставка Возникли два новых пароходства, и они вместе со старинными прежними неистово конкурировали друг с другом, перевозя груз и богомольцев. В конкуренции они дошли до того, что понизили цены за рейсы с 75 копеек для третьего класса до 5, 3, 2 и даже одной копейки. Наконец, изнемогая в непосильной борьбе, Одно из пароходных обществ предложило всем пассажирам третьего класса даровой проезд. Тогда его конкурент тотчас же к даровому проезду присовокупил еще полбулки белого хлеба. Но самым большим и значительным предприятием этого года было оборудование обширного речного порта, привлекшее к себе сотни тысяч рабочих, и стоившие бог знает каких денег. Надо еще прибавить, что город в это время справлял тысячелетнюю годовщину своей знаменитой Лавры, наиболее чтимой и наиболее богатой среди известных монастырей России. Со всех концов России, из Сибири, от берегов Ледовитого океана, с Крайнего юга, с побережья Черного и Каспийского морей — Собрались туда бесчисленные богомольцы на поклонение местным святыням, лаврским угодникам, почивающим глубоко под землею в известковых пещерах. Достаточно того сказать, что монастырь давал приют и кое-какую пищу сорока тысячам человек ежедневно, а те, которым не хватало места, Лежали по ночам в повалку, как дрова на обширных дворах и улицах лавры. Это было какое-то сказочное лето. Население города увеличилось чуть ли не втрое всяким пришлым народом. Каменщики, плотники, маляры, инженеры, техники, иностранцы, земледельцы, маклеры, темные дельцы, речные моряки — Праздные бездельники, туристы, воры, шулеры — все они переполнили город, и ни в одной самой грязной сомнительной гостинице не было свободного номера. За квартиры платились бешеные цены. Биржа играла широко, как никогда ни до, ни после этого лета. Деньги миллионами так и текли ручьями из одних рук в другие, а из этих в третьи. Создавались в один час колоссальные богатства, но зато многие прежние фирмы лопались, и вчерашние богачи обращались в нищих. Самые простые рабочие купались и грелись в этом золотом потоке. Портовые грузчики, ломовики, дрогали, катали, подносчики кирпичей и землекопы до сих пор еще помнят, какие суточные деньги они зарабатывали в это сумасшедшее лето. Любой босяк при разгрузке барж с арбузами получал не менее 4-5 рублей в сутки. И вся эта шумная чужая шайка — одурманенные легкими деньгами, опьяненные чувственной красотой старинного прелестного города, очарованные сладостной теплотой южных ночей, напоенных кратчевым ароматом белой акации. Эти сотни тысяч ненасытных, разгульных зверей в образе мужчин всей своей массовой волей кричали ⁇ Женщину! ⁇ В один месяц возникло в городе несколько десятков новых увеселительных заведений. Шикарных тиволи, Шато-де-Флёров, Олимпий, Альказаров и так далее с хором и с много ресторанов и портерных с летними садиками и простых кабачков вблизи строящегося порта. На каждом перекрестке открывались ежедневно фиалочные заведения, маленькие дощатые балаганчики, в каждом из которых под видом продажи кваса торговали собою. Тут же рядом за перегородкой из шелевок по две, по три старых девки. И многим матерям и отцам тяжело и памятное это лето по унизительным болезням их сыновей, гимназистов и кадетов. Для приезжих случайных гостей потребовалась прислуга, и тысячи крестьянских девушек потянулись из окрестных деревень в город. Неизбежно, что спрос на проституцию стал необыкновенно высоким. И вот из Варшавы, Лодзи, Одессы, Москвы и даже из Петербурга, даже из-за границы наехало бесчисленное множество иностранок, кокоток русского изделия, самых обыкновенных рядовых проституток и шикарных француженок и венок. Властно сказалось развращающее влияние сотен миллионов шальных денег. Этот водопад золота — как будто захлестнул, завертел и потопил в себе весь город. Число краше и убийств возросло с поражающей быстротой. Полиция, собранная в усиленных размерах, терялась и сбивалась с ног. Но впоследствии, обкормившись обильными взятками, она стала походить на сытого удава, по неволе сонного и ленивого. Людей убивали ни за что, ни просто, Так себе. Случалось, просто подходили среди бела дня где-нибудь на малолюдной улице к человеку и спрашивали, как твоя фамилия? Федоров. Ага, Федоров, так получай. И распарывали ему живот ножом. Так в городе и прозвали этих шалунов подкалывателями. И были между ними имена, которыми как будто бы гордилась городская хроника. Полищуки, два брата, Митька и Дундас, Володька Грек, Федор Миллер, капитан Дмитриев, Севоха, Добровольский, Шпачек и многие другие. И днем и ночью на главных улицах ошалевшего города Стояла, двигалась и орала толпа, точно на пожаре. Почти невозможно было описать, что делалось тогда на ямках. Несмотря на то, что хозяйки увеличили более чем вдвое состав своих пациенток и втрое увеличили цены, их бедные обезумевшие девушки — не успевали удовлетворять требованиям пьяной шальной публики, швырявшей деньгами, как щепками. Случалось, что в переполненном народом зале, где было тесно, как на базаре, каждую девушку дожидалось по семи, восьми, иногда даже по десяти человек. Было поистине какое-то сумасшедшее, пьяное, припадочное время. С него-то и начались все злоключения Емков, приведшие их к гибели. А вместе с Емками погиб и знакомый нам дом толстой старой бледноглазой Анны Марковны.